Глава 12. Раздирая ветхий наряд наряды терновник и вереск, бросаюсь назад, бегу прямо к ближайшему стражнику, он с тревогой смотрит на меня, запыхавшуюся, все еще в лохмотьях королевы веселья. Народ море, задыхаясь, говорю я, селки, они идут, защитите короля. Стражник не колеблется и не сомневается в моих словах, зовет остальных рыцарей, они приближаются к трону и оцепляют его. Кардан в смятении наблюдает за ними, затем его на короткий миг охватывает настоящая паника, без сомнения он вспоминает, как Мадук приказал взять в кольцо тронное место во время коронации принца Дайна, как раз перед тем, как Баликин принялся убивать. Объяснить не успеваю, из молочного леса появляются селки, их лоснящиеся тела обнажены, если не считать длинных веревок из морских водорослей и жемчужных ожерельей вокруг горла. Музыка умолкает, стихает смех. Тяну руку к бедру и достаю из ножен длинный кинжал. «Что происходит?» — вопрошает Кардон, поднимаясь. Женщина селки кланяется и отступает в сторону. Вперед выходят джентри подводного королевства. Идут на ногах, не удивлюсь, если они появились у них только что, идут по траве через подлесок, на них мокрые, насквозь плащи, камзолы и ритузы, Нельзя сказать, что наряд сидит так уж плохо. Но даже в таком наряде селки выглядят свирепо. Глазами ищу в толпе Никосею, но не вижу ни ее, ни кузнеца. На одном из подлокотников трона сидит лок, и всем своим видом словно объявляет, раз уж Карден стал верховным королем, то в этом титуле нет ничего особенного. — Ваше Величество! — обращается к Кардену серокожей селки в плаще, изготовленном, похоже, из акульей кожи. Голос у него странный, такой хриплый, будто он редко разговаривает. Королева Орлок направила нас с посланием к Верховному королю. Позвольте нам говорить. Полукольцо рыцарей утрона Кардана стягивается. Король не дает немедленного ответа, вместо этого он садится. Мы рады видеть гостей из подводной страны на этом празднике охотничьей Луны. Танцуйте, пейте. Пусть никто не скажет, что мы не гостеприимны даже если гости незваные». Селки преклоняет колени, но вид у него отнюдь несмиренный. «Ваша щедрость безгранична. И все же мы не можем воспользоваться ей, пока не изложим послание нашей госпожи. Вы должны выслушать нас». «Должен ли?» «Ну что ж, очень хорошо», — соглашается верховный король, выждав мгновение. Потом делает плавное движение рукой. «Что она хочет сказать?» Сирокожий селки подзывает девушку в мокром черном платье. Волосы ее заплетены в косы. Когда она раскрывает рот, видны тонкие, зловеще острые зубы. Странно, но они полупрозрачные. Она произносит нараспев «Морю нужен жених, суше нужна невеста. Пусть обеты дадут, чтоб суши не стало тесно. Отвергните море раз, кровь заберем у вас. Отвергните море два». «Твердь из-под ног ушла! Отвергните море три! Корона летит, смотри!» Весь собравшийся народ суши, придворные и просители, слуги и джентри замирает, выпучив глаза при этих словах. «Это предложение?» — спрашивает Лок. Он вроде бы обращается к одному Кардону, но в наступившей тишине его голос слышит все. «Боюсь угроза», — отвечает Кардон. Он смотрит на девушку, на серокожего посланца, на всех селки. «Вы передали послание. У меня нет возможности ответить виршами. По моей вине Сенешаль не является еще и придворным поэтом. Но я позабочусь о том, чтобы бросить в воду клок мятой бумаги, когда придет срок. Некоторое время никто не двигается, все остаются на своих местах». Кардон громко хлопает в ладоши, заставляя морской народ вздрогнуть, но, «Ну, кричит он, танцуйте, веселитесь! Разве вы не за этим пришли? Голос его звучит властно, теперь он не только выглядит, как верховный король, но и говорит как верховный король. Я вздрагиваю от недоброго предчувствия. Морские посланцы в мокрых одеждах и мерцающих жемчугах смотрят на короля холодными, белесами глазами. Их лица почти ничего не выражают, так что трудно сказать, встревожены ли они его криком. Но когда снова начинает играть музыка, они берут друг друга за руки с перепончатыми пальцами и уносятся в танцы, прыгают и скачут, словно с удовольствием занимаются этим и у себя на дне моря. Все это время мои шпионы остаются в своих укрытиях. Лок слез с трона и растворился в толпе с двумя почти ногими женщинами-селки. Никосеев все так же нигде не видно а когда я начинаю высматривать Дулкамару, то не могу найти и ее. В наряде королевы Веселья невозможно выступать в роли официального лица, поэтому я срываю с головы вонючую корону и швыряю ее в траву, только собираюсь стряхнуть изорванный наряд, как вижу, что Карден машет от трона. Я ему не кланяюсь. В конце концов, сегодня я здесь полноправная хозяйка, королева Веселья, которой не весело. Думал, ты ушла. Отрывисто говорит Карден. «А я думала, королеве веселье рады везде, куда бы она ни направилась», — желчно отвечаю я. «Собери живой совет в моих покоях дворца», — отстраненно говорит он холодным голосом, «совсем как король. Я присоединюсь к вам, как только смогу уйти отсюда. Киваю и уже на полпути сквозь толпу осознаю две вещи. Во-первых, он отдал мне приказ. Во-вторых, я ему повиновалась». Вернувшись во дворец, рассылаю пожей оповестить членов совета. Отправляя львиный зев к своим шпионам с приказом разузнать, куда подевалась Никосия, можно было предполагать, что она дождется ответа Кардена, но, учитывая ее неуверенность в чувствах верховного короля и тот выстрел в любовницу, она, вероятно, не захотела его услышать. Даже если она верит, что Карден предпочтет войне ее, Никосию, это еще ничего не значит. В своих комнатах я быстро срываю лохмотья и моюсь, не терпится избавиться от смрада грибов, запаха гари и унижений. Сейчас мои старые одежды просто благодать. Надеваю неброское коричневое платье, очень простое для моего нынешнего положения, но бесконечно удобное. Безжалостно зачесываю назад волосы, формирую строгую прическу. Таттерфелл сейчас нет, но здесь она явно побывала. В комнатах чисто, вещи отутюжены и висят в шкафу а на туалетном столике лежит адресованная мне записка от главного генерала армии Верховного Короля Сенешалю Его Величества. Вскрываю пакет, содержание короче, чем надпись на нем. Немедленно приходи в военный кабинет, не дожидайся совета. Глухо ухает сердце. Может сделать вид, что не заметила послание, и никуда не ходить? Но это будет трусостью. Если Мадог до сих пор вынашивает планы посадить на трон Оука, то не допустит брака короля с морской принцессой. Ему не нужно знать, что, по крайней мере, в этом вопросе я полностью на его стороне. У меня появляется хорошая возможность заставить его раскрыть карты. Пусть и не очень охотно, следуя в кабинет военного планирования, он мне знаком. Ребенком я играла здесь под большим деревянным столом, покрытым картой Ферриленда, с маленькими резными фигурками, представлявшими двор и армию. Его куклы, как называл их Виви. Вхожу в скудно освещенную комнату. У стола с жесткими стульями тускло горит несколько свеч. Вспоминаю, как читала книгу, свернувшись на одном из этих стульев, а рядом обсуждались воинственные замыслы. С того самого стула сейчас на меня смотрит Мадук. Встает и жестом предлагает занять место напротив, как равный. Он удивительно любезен со мною. На стратегической доске с полдюжиной фигурок — орлок и Кардон, мадок и фигурка, которую я не узнаю, пока внезапно не понимаю, что это я сама, представленная в резной деревянной статуэтке — Шаль, глава шпионской сети, фигура за королевским троном. Неожиданно на меня нападает страх. Что я такого сделала, чтобы попасть на эту доску? Я получила твою записку. Усаживаясь на стул, говорю мадоку. «Надеюсь, после сегодняшнего вечера ты, наконец, пересмотришь некоторые свои решения?» — произносит он. Начинаю отвечать, но Мадок поднимает ладонь с когтистыми пальцами и останавливает меня. «На твоем месте я из гордости, быть может, притворился бы, что нет. Как тебе известно, народ не может лгать, по крайней мере, не языком, но мы умеем обманывать, и мы способны к самообману, как и вы, смертные». «Какая досада! Ему уже доложили, как меня короновали королевой веселья, как надо мной потешался весь двор. Думаешь, я не знаю, что делаю?» «Ну, — осторожно говорит он, — не совсем. Я вижу следующее. Ты сама унижаешь себя с помощью самого юного и самого недалекого из принцев. Он тебе что-нибудь обещал?» «Чтобы не ответить резкостью, прикусываю щеку изнутри». Не имеет значения, сколь низко я пала в его глазах. Если он считает меня дурой, то и вести себя мне следует соответственно. Я сенешаль Верховного Короля, разве нет? В ушах до сих пор гремят взрывы хохота всего двора, от них никак не отмахнуться. В волосах еще осталась грязная пыль от грибов, а в памяти оскорбительные слова Кардена невыносимо, мучительно, убийственно». Мадок вздыхает и кладет руки перед собой на стол. Ты знаешь, почему Элдрид не интересовался своим младшим сыном? В момент его рождения Баффен по звездам определил, что он будет несчастлив. Я присягнул ему на верность так же, как и его отцу, как присягнул бы Дайну или даже Баликину. Возможность, представившаяся на коронации, возможность изменить ход судьбы, потеряна для меня. Мадук делает паузу. Как бы он ни играл словами, смысл остается тот же. Возможность потеряна, потому что я лишила его этой возможности. И причина того, что Оук не стал верховным королем, и Мадук не получил возможности переделать Эльфхейм под себя, заключается во мне. «Но ты, — говорит Мадук, — не связана клятвами. И ты можешь отречься от своих обещаний». Думаю о том, что он говорил мне после заседания Живого Совета, когда мы шли рядом, тебя не связывает клятва, если жалеешь о сделанном ходе, сделай другой, игра еще не окончена. Вижу, он выбрал момент, чтобы развить эту тему. Хочешь, чтобы я предала Кардена? Говорю я просто для того, чтобы прояснить ситуацию. Мадок встает и зовет меня к стратегическому столу. Не знаю, что тебе известно про Орлок от ее дочери Никосии, но когда-то подводная страна была местом, очень похожим на сушу. Она состояла из множества владений. Селками и мерфолками правили множество королей. Придя к власти, Орлок переловила всех мелких правителей и уничтожил их, чтобы вся подводная страна повиновалась только ей. Сейчас еще осталось несколько морских королевств — которых она не прижала к ногтю, слишком могущественных или слишком далеких, но если она выдаст свою дочь за Кардена, то, несомненно, заставит Никасию сделать то же самое на суше. Обезглавить нижние дворы? Мадук улыбнулся все дворы. Ну, возможно, поначалу это покажется чередой несчастных случаев или результатом глупых приказов, а, может, будет еще одна кровавая баня. Пристально гляжу на него. В конце концов, в последней бойне он принял деятельное участие. — А ты не согласен с философией Орлок? Разве ты не поступил бы так же, если бы был теневым правителем страны? — Я бы выступил не от имени моря, — возражает Маду. — Орлок хочет сделать сушу своим вассалом. Он протягивает руку к столу и берет маленькую статуэтку, представляющую королеву Орлок, — Она верит в принудительный мир в условиях единовластия. Рассматриваю доску. Ты хотела произвести на меня впечатление, — говорит Мадук. Ты правильно решила, что я не разгляжу весь твой потенциал, пока ты меня не превзойдешь. Считай, что произвела на меня впечатление, Джуд. Но для нас обоих будет лучше прекратить борьбу друг с другом и сконцентрироваться на нашем общем интересе, на власти. Слова его зловеще повисают в воздухе. Сначала комплимент, потом угроза. «Тебе пора возвращаться на мою сторону». «Возвращайся, пока я по-настоящему не выступил против тебя». «А как будет выглядеть это возвращение, — интересуюсь я. Оценивающий смотрит на меня, словно обдумывает, что можно сказать вслух. «У меня есть план. Когда придет время, ты поможешь воплотить его». План, который я не помогала составлять, а ты не хочешь раскрывать? А что, если я больше заинтересована в сохранении той власти, которая есть сейчас? Мадок скалится, показывая зубы. «Значит, я плохо знаю свою дочь, потому что Джуд, которую я знал, вырезала бы сердце этому мальчишке за то, что он сегодня с ней сделал». Напоминание о пережитом на празднике позори бьет в цель – и я резко бросаю в ответ, «Ты позволял меня унижать с тех пор, как я ребенком попала в фейрвент. Ты разрешил обижать меня, насмехаться и оскорблять. Поднимаю руку с изуродованным пальцем» Один из его стражников начисто откусил фалангу. «Показываю шрам в центре ладони» Я пронзил ее кинжалом по приказу Дайна. «Меня околдовывали и уводили на вечеринки, а потом плачущую бросали одну». Насколько я могу судить, единственное отличие сегодняшнего вечера от остальных случаев, когда я безропотно терпела унижение, заключается в том, что те были выгодны тебе, а то, что я вынесла сегодня, выгодно мне. Вид у Мадука потрясенный и растерянный. Я не знал. Ты не хотел знать, — поправляю я. Он переводит взгляд на доску, на фигурки на ней, потом на ту, что представляет меня. Твои аргументы сильный удар прямо в печень ну не уверен что они столь же убедительно парируют мои доводы мальчишка недостоин мадук намерен продолжать но дверь открывается и в кабинет заглядываетрандолин в наскоро наброшенной на плечи мантии государственного чиновника ага вы оба здесь хорошо заседание вот-вот начнется нужно спешить поднявшись собираюсь следовать за арандалином но мадук хватает меня за руку и понизив голос говорит Ты пыталась предупредить нас, что это случится? Все, о чем я сегодня прошу, используй свою власть, Сенешаля. Не допусти альянс с подводным королевством. Хорошо, соглашаюсь я, думая о Никосии, Оуке и всех своих планах. Это я могу гарантировать».